Глава 56. Первым из-под сопки выходит Игорь. Я за ним. Чувствую взгляд одной гостьи. Она старше меня. Стоит рядом с высоким темно-волосым мужчиной и с нескрываемым интересом поглядывает то на меня, то на Игоря. Заметив, что я тоже смотрю на неё, улыбается. Приходится тоже вежливо улыбнуться. Это мой армейский друг и партнёр по бизнесу. Павел Внезапно говорит Игорь, замечая мой взгляд. И его девушка. У них общая дочь. Красивая пара. Да, только его невеста вряд ли так думает. Я с удивлением оглядываюсь на ту пару. Как такое вообще возможно? Девушка, дочь, и тут же невеста. Но спросить не успеваю. Меня перехватывает администратор. Карина, где тебя черти носят? Выполняй свои обязанности, а не цепляйся к гостям. Этот оклик меня отрезвляет. Наталья права, я на работе. Всё остальное потом. Следующие полчаса проходят в сплошной беготне. Мы разносим тарелки с едой, подливаем вино в бокалы. Я хожу между столами, стараясь не приближаться к главному, где сидят Игорь и его партнёр. Не хочу. Вроде всё улеглось внутри, но тревога не покидает. Не знаю, как избавиться от неё. Внезапно гул голосов стихает. Ещё не видишь, что происходит, чувствуешь, что сердце начинает биться сильнее. Оборачиваюсь. Вижу, как Игорь встаёт. Все гости смотрят на него. Кто-то хмурится, кто-то улыбается, кто-то напрягся, не зная, чего ожидать. А есть и такие, что продолжают тихо шешукаться между собой или жевать. Я же невольно замираю на месте, почти забывая, что держу в руках поднос с бокалами. Просто не могу оторвать взгляд от любимого. По телу пробегают мурашки, когда Игорь встаёт. Ему очень идёт костюм. Он кажется в этот момент самым красивым и сексуальным мужчиной на свете. Всех дам поздравляю с этим чудесным и цветущим праздником. Говорит он, сдержанно улыбаясь. Но помимо этого, у меня есть ещё одна новость. Возможно, кому-то она не понравится. но это моё решение, и оно бесповоротно. Он кидает взгляд в сторону, на меня. Кажется, я перестаю дышать. Что-то не так, совершенно не так. И то чувство, что возникло в подсобке, не покидает, а нарастает до невесомых высот. Так получилось, что сыновний долг вынуждает меня вернуться к семье во Францию. У меня осталось 2 недели, чтобы передать все дела в надёжные руки, а затем я уеду. Для сотрудников Шарпонт Металик ничего не изменится. Генеральным директором остаётся мой друг и компаньон Павел Островский. Тот улыбается и поднимает бокал. Что касается риелторского агентства Комфорт, то я ещё думаю над его будущим. Возможно, его возглавит моя сестра Алиса Витальевна. Алиса salutuje бокалом. Замираю с подносом, забывая донести его до столов. Что значит передать дела? Он что, насовсем уезжает? А мне почему не сказал? Всё внутри взрывается болью. Вот значит как. Отворачиваюсь от Игоря. Спешу уйти, спрятаться за другими столами, чужими спинами, лишь бы не видеть его и чтобы он не видел меня. А в голове полный сумбур. Пытаюсь себя успокоить, всё же нормально. Игорь вернётся через пару недель. А глаза уже щиплет от слёз. Если бы он уезжал всего на пару недель, то не стал бы передавать дела другим людям. Так что из этого ложь. Я уже ничего не понимаю. Механически улыбаюсь гостям, а у самой душа рвётся на части. Боль никуда не деть и не скрыть. За моей спиной раздаётся звон бьющегося стекла. Так неожиданно, что сдрагиваю. Быстро нахожу взглядом проблему. На полу возле Игоря лежат осколки. Его друг склоняется над ними, хочет поднять. Но я уже спешу на помощь. Всё же это моя работа. Остальное не важно. Пожалуйста, не двигайтесь. Я сейчас всё уберу. Останавливаю мужчину. А сама лезу голыми руками в стекло. Дура, понимаю это, когда на пальце выступает кровь. Миг. Миг. И Игорь оказывается рядом. Берёт меня за руку, но я отшатываюсь от него. «Не трогай, оно же острое», — говорит он, доставая из кармана платок. «Идём, нужно рану промыть. Вдруг там стекло?» «Всё в порядке». Бормочу, поднимаясь на ноги. «Не беспокойтесь». А затем просто сбегаю оттуда. Палец не так сильно болит, как моё сердце. Он уезжает. навсегда. И даже мне не сказал. Спускаюсь на первый этаж, влетаю в коридор между залом и кухней. Здесь можно отдышаться и прийти в себя. Наливаю из кулера стакан воды. Пью быстрыми глотками, надеясь заглушить боль. Но становится только хуже. Кажется, вот-вот разревусь и тушь потечёт. Зачем я только сегодня ресницы накрасила? К колеру подходит Ирина. Долго тут торчать будешь. Хмура оттирает меня плечом, достаёт новый стаканчик. На верху рук не хватает. Мне надо уйти. Хрипло говорю ей. Не могу тут оставаться. Она удивлённо хлопает ресницами. Затем на её лице расплывается гадёнкая ухмылка. А, ты из-за папика своего. Понимающе кивает она. Ну да, видимо, уже натрахлась и с тобой. Вот и решил одну бросить. Я в ступоре замираю перед ней. Никогда не замечала, что она такая злорадная. Неужели и правда завидует? Но чему? Ир. Что? Думала, джекпот сорвала. Злорадная усмешка на её губах становится шире, а в глазах светится неприкрытое торжество.